Утром пациентки 13-го бокса сообщили, что будут убирать дыхательную трубку и перестали вводить обезболивающие. Нужно было разгрузить заторможенный лекарствами мозг и угнетенный дыхательный центр. Больной предстояло попробовать, дышать самостоятельно. Горло ужасно саднило. Каждое глотательное движение посылало молнию боли по всему измученному телу. Дичи склонился над ней. нежно держа за руку. Взволнованным голосом он просил потерпеть совсем чуть-чуть. «Если будешь умницей, то, может быть, до Нового года успеем выписаться». «Молодец! Совсем неплохо!» — послышалось с другой стороны кровати. Молодая женщина в белом халате отключила аппарат и оценивала ее самостоятельные вдохи и выдохи через дыхательную трубку. Эта ненавистная трубка не давала двигать головой, И вече не могла видеть лица говорившей. Вкосив в ее в сторону глаза, она наткнулась на огромную янтарную брошь, которая выглядывала из-под ласка на халата. Сквозь медовую пелену янтаря на нее задорно глядел знакомый комарик. Она протянула руку, пытаясь его погладить, и с удивлением заметила в своей ладони несколько янтарных бусин. Веселый комарик самым чудесным образом перебрался в одну из них, И вдруг ни с того ни с сего загрустил в своем новом жилище. Взгляд его потускнел, а смешно шевелившийся хоботок бессильно поник. Он помахал Вичи одним крылышком, как будто прощался, Избежавшись с хоботка слезинка застыла внутри янтарного шарика, не в силах просочиться наружу. С отрешенным спокойствием Вича вдруг поняла, что не дышит. Ее пальцы разжались, и янтарные бусинки. Солнечными слезами упали в сухую хвою прибрежного леса. Она ничего не чувствовала, кроме горячих слез своего любимого, который падли на ее лицо из недосягаемой выси. Резкая боль в горле и небывалый приступ тошноты вырвала ее из небытия. Впервые за последние дни она смогла свободно сомкнуть губы. Ее голова тоже обрела свободу. Веча повернулась. и увидела улыбающуюся докторшу, которая держала в руке удаленную трубку. Прошлогодние воспоминания исчезли так же внезапно, как и возникли, уступая место недавним событиям. Вече снова переживала то ужасное утро. Снова пыталась откашлять заливающую легкие кровь. В глазах опять начинало темнеть. Она, как рыба, хватала ртом воздух, но быстро сворачивающаяся кровь забивала тромбами дыхательные пути, чтобы отвлечься от нарастающего удушья, она начала со бить кулаком по одеялу. Почему Дичи выключил свет? Капля упала последняя мысль.